Большая политика. Как уже говорилось, 1490-е годы – период противостояния двух придворных фракций, одна из которых группировалась вокруг Елены Волошанки и ее сына Дмитрия, а другая вокруг Софьи Грикини и ее сына Василия. Федор Курицын, ведавший всеми посольскими делами, то есть по-современному «министр иностранных дел», а также митрополит Засима поддерживали права государева внука Дмитрия Ивановича. Другая боярская группировка, и с нею Геннадий Новгородский, добивались, чтобы наследником был назначен государев сын Василий. Сам Иван явно склонялся к первому выбору. Ему нравилась идея вольнодумцев-реформаторов о секуляризации церковных и монастырских земель, которые таким образом перешли бы в казну. Борьба шла с переменным успехом. Обе стороны маневрировали и интриговали, что, вероятно, очень устраивало Ивана Васильевича, хорошо владевшего старинным политическим искусством балансирования и равноудаления. В 1494 году ревнители религиозной чистоты вроде бы добились успеха, свергли ненавистного за Симу, но Иван III пошел на этот шаг лишь чтобы посадить на метрополичий престол Троица Сергиевского игумена Симна, человека робкого и во всем ему послушного. Затем произошли драматические события 1497-1498 годов, когда партия Елены Волошанки и Курицына сначала восторжествовала над противной стороной, добившись коронации Дмитрия, а затем всего лишилась, и наследником стал Василий. Историки точно не знают, чем были вызваны столь резкие зигзаги в политике Ивана Третьего, Однако после победы Софьиной фракции участь жидовствующих была предрешена. В 1503 и 1504 годах состоялись два собора. На первом из них начался спор о церковных землях, в котором были обозначены позиции двух направлений православия, так называемых иосифлян и нестяжателей. Историю этого важного противостояния я расскажу в следующем разделе, поскольку спор растянется на десятилетие. Позицию первых отстаивали единомышленники Геннадия Новгородского, близкие к наследнику. Это, по-видимому, и определило исход. Старый, недужный Иван III готовился передать престол сыну и перечить не стал. Жидовствующие остались без защиты, и год спустя на следующем соборе С ними окончательно расправились. Председательствовал Василий. Иван, видимо, уже был разбит параличом. Хотя сам Геннадий к этому времени со сцены сошел, чрезмерно ретивого архиепископа незадолго перед тем сняли по обвинению в маздаимстве, его мечта о русском аутодафе все-таки осуществилась. В декабре 1504 года в Москве сожгли нескольких видных деятелей из числа еретиков и сторонников Федора Курицына, в том числе его родного брата. Дальнейшая судьба самого Федора неизвестна, но больше его имя в летописях и документах не встречается. Разгром скептиков, смевших подвергать сомнению авторитет церкви, означал, что самовластие души в религиозных вопросах столь же недопустимо, как вольнодумство в вопросах государственных. Русское самодержавное государство и русская православная церковь должны быть едины. 1462-1505. Оценки и итоги. Оценки деятельности Ивана III в классической отечественной историографии на удивление неоднородны и в значительной степени объяснялись мировоззрением автора. Историки либеральных взглядов относятся к этому монарху прохладно, поскольку именно он основал систему самодержавия и положил начало закрепощению крестьянства. Государственники и монархисты превозносят Ивана до небес.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 Сдержанно отдают должное дарованием Ивана Третьего, однако объясняют впечатляющие итоги его княжения трудами рачительных предков и исключительно удачными внешними обстоятельствами, временным ослаблением Литвы и межтатарскими усобицами. Впрочем, во второй половине XIX века восторженность у историков вообще вышла из моды и возобладала научная умеренность. Знаток эпохи Николай Костомаров Был скорее писателем и публицистом, нежели ученым, поэтому он позволяет себе довольно эмоциональные суждения об Иване Васильевиче, причем с резко негативным оттенком. Он умел расширять пределы своего государства и скреплять его части под своей единую властью, жертвуя даже своими отеческими чувствами. Умел наполнять свою великокняжескую сокровищницу всеми правдами и неправдами, но эпоха его мало оказала хорошего влияния на благоустроение подвластной ему страны. Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех подчиненных в боязливых и безгласных рабов. Такой строй политической жизни завещал он сыну и дальнейшим потомкам. Его варварские казни развивали в народе жестокость и грубость. Его безмерная алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края. Во времена Сталина, когда тоталяризация государственной власти достигла апогея, Иван III, наоборот, оценивался очень высоко. Осуждать варварские казни и грубость в ту эпоху считалось бестактностью а державность, превращение русской земли, повышение международного престижа воспринимались как безусловное благо. Единственное уточнение, которое не забывали делать сталинские историки, это обязательное упоминание о роли народных масс. Владимир Снегирев, автор научно-популярной книги «Иван III и его время» 1942 год, Пишет, что все эти успехи произошли лишь благодаря всенародной поддержке и назидательно присовыкупляет к похвалам в адрес правителя. Русский народ, понимая прогрессивную политику Ивана Васильевича, активно поддерживал его. Вероятно, правильнее всего оценивать правление этого монарха по объективным итогам, сравнивая две даты — 1462 и 1505 годы. Разница поистине удивительная. В 1462 году русского государства еще нет. Мы видим довольно большое княжество, московское, но в нем нет внутреннего единства, поскольку оно поделено на уделы. Видим еще несколько княжеств, видим три купеческие республики, живущие собственным укладом. Кроме того, почти половина русского населения живет в Литве, государстве, управляемом иноплеменной династией Егелонов и официально исповедующим другую религию. Вся восточная, большая часть русских земель формально принадлежит Орде. Для внешнего мира русские – это народ, поделенный между владениями польско-литовского монарха и тартарским ханом. Теперь переместимся в 1505 год. На карте Европы. Появилось новое, большое, независимое государство, первое по размеру, и второе или третье по населению. Русский монарх общается на равных с римским папой и германским императором, а с ближайшими соседями, литовским государем и ливонским магистром, держится высокомерно. Татарские владыки либо дружат с Русью, либо находятся от нее в политической зависимости. Внутренне это государство достигло единства. Централизационные процессы в нем практически завершены Никакая сила не может соперничать с властью государя Дело объединения всех русских земель еще далеко не завершено Но эта цель поставлена Более того, Новая Русь претендует на гораздо большее На статус Третьего Рима То есть уже не национального государства А наднациональной империи И все эти свершения связаны с именем одной личности являются плодом ее усилий. Если создателем первого русского государства был полумифический Олег, то второе русское государство, то самое на фундаменте которого существует современная Россия, создано Иваном Третьим. Именно он определил контуры постройки, которая во многом сохраняется и поныне, с ее достоинствами и недостатками. Вот почему мне кажется справедливым мнение тех историков, кто оценивает деятельность Ивана III как блистательную. Я даже склонен согласиться с Карамзиным, который ставит этого государя на первое место среди отечественных правителей, выше Петра Великого. В самом деле Петр не строил русское государство с нуля. Он лишь произвел его реконструкцию. К тому же у осторожного Ивана не было тяжелых неудач, вроде Нарвской и Прутской конфузий. В отличие от прославленного в нашей истории Петра, великий князь Иван Васильевич оставил свою страну не истощенной, а процветающей, богатой и сильной. И если второе русское государство продержалось меньше полутора столетий, виноват в этом не Иван Третий, а его преемники, не только не сумевшие довести начатое строительство до завершения, но и в значительной степени разрушившие уже построенное.